Я плакала весьма скромно, но мои слёзы были восприняты как грубая бестактность. Меня пригласили, оказали честь, накормили изысканной едой, а я себе позволяю плакать невежливо. Если у тебя проблемы, иди к психоаналитику. Плати 70 долларов, и пусть он занимается тобой за деньги. Если бы я заплакала в русском доме, Меня бы окружили, стали расспрашивать, сочувствовать, давать советы, обрадовались бы возможности соучастие. Все оказались бы при деле, и каждый нужен каждому. А здесь всё по-другому. Марис нахмурился и отвернулся к огню. Мадлена отошла, её как бы отозвали хлопоты гостеприимной хозяйки. Шарль и Франсуаза сделали вид, что ничего не произошло. «Ну, совсем ничего». Шарль разглагольствовал. Франсуаза поводила плечами, сияя фиалковым взором. И я тоже сделала вид, что ничего не произошло. Я слезнула низкие слезы языком, а высокие вытерла ладошкой. И улыбалась огню. И Марису. И готова была ответить на все вопросы, связанные с моей стороной. «Да, перестройка». Революция, о которой так долго говорили большевики, отменяется. И теперь мы пойдём другим путём. Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим. И у нас будут свои миллионеры, свои камины, и мы будем смотреть на живой огонь. Но когда при нас кто-то заплачет, мы не отвернёмся, а кинемся на чужую боль, как нам брозу. Морис стал поглядывать на часы. «К Этиопе, Этиопе!» Его тянуло к 25-летнему телу страстным криками и шепотом. На стороне Мадлен были 30 лет семейной жизни, а на стороне Этиопы отсутствие этих 30 лет. Все сначала, все вновь, как будто только вчера родился на свет. Мне передалось его нетерпение. Мне тоже захотелось уйти отсюда, где кругами витают над головой обида, гордость и ненависть Мадлен. Мы садимся в ягуар. И вот опять дорога, общее молчание. Мы молчим примерно на одну и ту же тему. Мадлен хорошая, говорю я. Да, очень. Тебе её жалко? Ужасно жалко. Но и себя тоже жалко. А нельзя обе У меня нет времени на двойную жизнь. Я всё время работаю. Ты спрашиваешь, кто мой друг? Работа. Я думаю, что для меня работа. Практически я замужем за своей профессией. Она меня содержит, утешает, посылает в путешествия, даёт людей, общение и Мариса в том числе. Кто я без своего дела? Стареющая тётка. Но вот я опускаю голову над чистым листом, и нет мне равных. А если бы Анастезии взяла риск, она состоялась бы в твоей жизни, спросила я. Морис различил вопросительную интонацию и слово анестезии. Он помолчал, потом сказал: "Возможно. Я бы отвечал за неё. Кто не рискует, тот не выигрывает". Анастезия осталась при своих. Марис прошёл стороной, как косой дождь. Хотя правильнее сказать, это она прошла стороной. Её взаимоотношения с мужчинами это на самом деле только разборки секретарши мужа. Моя переводчица подранок, раненый человек. Она думает только о муже, от которого у неё почти взрослая дочь. Муж всегда был её любовником. но в последнее время стал только добытчиком денег и близким родственником. Видимо, он разлюбил Настю как женщину, но продолжал любить как человека. А ее это не устраивало. Не устраивало и все. И она изменяла ему для самоутверждения. Точила свои когти, как кошка о диван. Однако тревога не проходила, рана не заживала. Она ничего не могла изменить в своей жизни. Ничего. Можно бросить мужа и остаться в свободном плавании, но она и так в свободном плавании. Единственный выход полюбить. Но вот именно этого она и не могла, потому что уже любила своего мужа.